Как ты так можешь? Я тебя своими руками выненчил, молочко с медом тебе грел. Я тебя... Да я сплю и вижу, чтоб достойный человек нашелся правнуков понянчить, а ты... Дед совсем расстроился, и я почувствовала укол совести. Почему ты? Я на тебя и не думала. Что у нас, мало знакомых, имя которых начинается на букву А? И вообще, этот человек – женщина.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 Удостовериться в том, что я свободный человек, было несложно. Она могла осведомиться у секретаря, сложно ли мне было найти время для визита. Я, не раздумывая, согласилась прийти в рабочее время. Работающий человек обычно мнется, сомневается, обещает перезвонить. Он не может заранее знать, удастся ли ему удрать с работы или нет. Вывод. Я не работаю.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 Заметь, даже основание пальца у замужних женщин на правой руке тоньше, чем на левой. А с болезнью она сказала, что ты больна, а у тебя с детства слабое горло и проблемы со спиной. Конечно, больна. А кто здоров? Ты видел хотя бы одного абсолютно здорового человека? И я не видела. Да что там горло? Скажи она мне, что у меня не в порядке почки,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 Я ночей не досыпал, хлеба не доедал, с друзьями не догуливал. Она еще сомневается в моей ценности, дрянная девчонка. Не греши против истины, строго поправила его я. Я досталась тебе вполне взрослым и самостоятельным четырнадцатилетним подростком. а такие ночами уже спят и последнюю корочку у стариков не отнимают.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 Я просто подошла к регистратуре, назвала Иринину фамилию, адрес и дату рождения. После непродолжительных поисков регистраторша выдала мне аккуратную карточку. Я сделала ксерокопию заслуживающих интерес листков и самым наглым образом вырвала подклеенную кардиограмму. Это для Юли. Пусть разбирается, чем болеет ее подруга. Теперь дело за Сергеем.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 Зайка, котик избита, пришлось сочинять свое. Ему понравилось. Варан – сильное и хитрое животное. А к тому же хищное и кровожадное, – добавила я. Мужчине приятнее, если его считают кровожадным, а не милым и пушистым, – пояснила Ирина. Приезжайте. Долго уговаривать меня не пришлось. Расстояние в нашем Горовске несравнимо с московскими, поэтому даже с учетом того, что добираться мне пришлось из загородного коттеджного поселка, у Ирины я оказалась уже через полчаса. Выглядела она неважно. зябка куталась в платок, хотя на лбу влажно блестели маленькие прозрачные капельки. «Ирина, да вам совсем плохо. Может вызвать скорую?» — Не надо, — горько усмехнулась она. — Скоро это все закончится. Серафима обещала, что до определенного времени я не умру, а до того момента я успею предпринять кое-какие шаги. — Тогда давайте я вам хотя бы чаю согрею. Вы же вся дрожите, — беспокоилась я. — Если вас не затруднит, — согласилась она, — ноги ватные, все кружится. «И себе чашку налейте, печенье и конфеты там есть». «А кофе у вас есть?» – Выглянул я через минуту из кухни. «Есть, конечно, в железной банке, в морозилке. Сережа у меня кофеман, не разрешает держать дома растворимый. Сам смешивает разные сорта, добавляет что-то и считает, что при минусовой температуре кофе лучше сохраняет аромат. Он даже варит отдельно для меня» для гостей и для себя, себе с черным перцем и солью, мне с корицей и ванилью. Попробуйте, рекомендую. Он не разрешает никого угощать моим, говорит, что добавляет туда какой-то редкий и очень дорогой сорт, но вы попробуйте, не пожалеете. Только мне все-таки чаю, кофе я пью один раз в день утром, Сережа в постель приносит». Я отправилась на кухню и замерла в дверях. Интерьер здесь был вызывающим. Если не сказать грубоватым. Стены изобиловали предметами деревенской утвари девятнадцатого века лапти, подковы, весы, таз для варенья, даже ржавый серп, совсем уж неприглядно примостившийся за холодильником. Скорее всего, хозяйка собиралась сделать стильный псевдороссийский интерьер, но никак не находила для этого ни сил, ни времени. А что, расположить все это в гармонии, добавить полотенце с петухами, коллекцию хохламы будет миленько на определенный вкус. Я оторвалась от созерцания подков, открыла морозильную камеру и действительно нашла три банки. На одной перманентным маркером было написано Ирочка, на другой Сережа, на третьей Общая. Я открыла банки, понюхала, аромат Ирининого кофе показался мне тоньше и сварила себе крошечной жезве напиток, а хозяйки заварила зеленого чаю с медом.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 В какой-то момент мне даже пришлось остановить машину и открыть дверцу. Перед глазами все плыло, в ушах слышался противный гул. Я тряхнула головой, словно пытаясь вытрясти это назойливое гудение, захлопнула дверцу и тихонько, по крайней правой, добралась до поликлиники где работала Юля. Надо же было отдать ей раздобытую кардиограмму, ксерокопию карточки и список симптомов и ее подруги. Мне повезло.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 Усадила меня на кушетку, померила давление, послушала сердце. Вам серьезное обследование требуется, вынесла свой вердикт. Надо же такая молодая, а уже с сердцем проблемы. Давно это у вас? С полчаса назад, после визита к вашей бывшей подруге, выпалила я, и вдруг все встало на свои места. Никогда раньше я не испытывала ничего подобного. Судя по принесенным мною записям и анализам из Ирининой карточки, у нее все начиналось именно так. Я пила в ее доме кофе из специальной баночки, предназначенной только для нее. То, что в банке, кроме чистого кофе, содержались другие добавки, было видно невооруженным глазом. Кроме аромата, в черном порошке просматривались белые мелкие крупинки. Так, может быть...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 Утренний рассвет развел ночные кошмары, и хотя настроение после вчерашнего было не очень, чувствовала я себя вполне сносно. Только вот выглядела паршиво. Бледная кожа, которой я, вопреки моде на смуглость, втайне гордилась, сегодня казалась зеленоватой, даже скорее оливковой. Почему, кстати, рисуя образ красавицы, писатели употребляют это сравнение? Кичиться грязно-зеленоватой кожей, на мой взгляд, может только гекимора. Вода с медом и лимоном сняла легкую тошноту и вернула меня к жизни. Так, что нам принес вчерашний день? Юлия, подруга Ирины, кажется ни при чем. Зато муж ее, Сергей, редкостная сволочь, если подтвердится, что на деньги жены он еще и любовниц содержит. Вчерашнее предположение об отравленном кофе сегодня выглядело неубедительно. Скорее всего, плохо мне стало от того, что я нанюхалась благовоний в пещере госпожи Серафимы. Кажется, у меня на них аллергия. Отдельный разговор о госпоже Серафиме. Мало того, что она выжимает немалые средства из своих клиентов, так еще и убеждает их не обращаться к врачам. Да, некоторые медработники относятся к своим клиентам невнимательно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 Улица Менделеева, дом 8, подвальчик. Там прелестный кофейный магазинчик, дорого, конечно, но я себе позволяю иногда граммов 100-200 этого сорта. Мой любимый, из посторонних примесей там только этот препарат. Диктуйте название препарата и кофе, скомандовала я. В ближайшее время напрошусь к Ирине и подменю банки. Препарат напоминает белый порошок, подсыплю сахара. Она все равно пьет сладкий кофе, так что по внешнему виду, аромату и вкусу кофе будет неотличим. Теперь о препарате, которым Ирину травили. Чтобы не акцентировать внимание Юли на этой истории, я не стала консультироваться с ней. В голове ее раньше времени могла созреть догадка, и она могла поломать мне игру. Поэтому я просто набрала название в поисковике. Из множества медицинской шелухи, которую выдал мне интернет, я выделила главное. Крошечными дозами этого лекарства лечат. Передозировка и длительный прием вызывают симптомы, полностью повторяющие мое вчерашнее состояние и болезнь Ирины. Обычно его соединяют с раствором для инъекций. Если принимать в таком виде, в каком он попадал к Ирине – Симптоматика выражена более слабо, и только длительное применение вызывает то состояние, которое наблюдается у Ирины. Как-то это вяжется с госпожой Серафимой. Именно муж настоял на том, чтобы Ирина начала эти сеансы магии? Оттягивал визит к опытному врачу? Надеялся, что лжецелительница поможет залечить Ирину?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 Объяснили внезапность ее заболевания логичными, на ее взгляд, причинами. Все очень просто. Пока Ирина держится, но в какой-то момент сердце не выдержит, и Сергей, как законный муж, станет владельцем ее накоплений и недвижимости. Если я сейчас завалюсь со своими догадками к Ирине, она, скорее всего, мне не поверит. Когда женщина влюблена, ей можно говорить сколько угодно гадостей про ее возлюбленного,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 Если узнает, что он творит за ее спиной и на что тратит ее деньги, поверит и во все остальное. Только вот для того, чтобы уличить его в неверности, требовалось время, а у меня его было мало. Как же еще можно поймать Сергея, если не следить за ним неотступно? Люся и Вася. Вот кто всегда свободен и никогда еще меня не подводил. С этой парочкой бомжей я познакомилась недавно. Жили они на заброшенном кладбище, нежно любили друг друга и категорически отказывались что-либо менять в своей жизни. Люся обладала артистическим даром, Вася имел недюжинную физическую силу и был надежен, как танковая броня. Я хорошо платила им за их услуги, но помогали они мне, как я подозревала, не из-за денег и палки колбасы, а из-за любви к авантюрам и возможности для Люси проявить свои артистические таланты. В ближайшем супермаркете я купила их любимое лакомство – сушеные щупальца кальмаров, добавила к ним колбасу, белый хлеб, лимонад. Спиртное и сигареты я не покупала принципиально. Эти люди вызывали во мне глубокую симпатию, и травить их я не собираюсь. Посетителей на кладбище обычно не наблюдалось. Это было заброшенное старое кладбище, а не менее старенькая часовенка давно превратилась в уютное жилище. В теплое время Вася и Люся жили под открытым небом. Вася страдал клаустрофобией, а Люся любила звезды и вольный ветер. «Но сейчас близилась осень, и я нашла моих приятелей за обустройством часовни. Клаустрофобия клаустрофобией, а в сугробе и замерзнуть можно. Да и вольный ветер не приносит удовольствия, если он со снегом, а у тебя нет крыши над головой». Люся уже заканчивала стеклить маленькое оконце плотной полиэтиленовой пленкой. Вася же все пыхтел над устройством очага. Фишка была в том, что подобие печки, которое он сооружал, выпускало дым в помещение, а надо было, чтобы дым, как у людей, выходил наружу. «Кирпичи и растворы я сколько хочешь со стройки натаскаю. Нам бы настоящего печника нанять?» – крякнул Вася. «Но среди наших печников нет. Есть доктор физико-математических наук, но от него толку никакого. Только настроение портит своей математикой». Как начнет трендеть про теорему какую-нибудь или про скорость элементарных частиц, убить хочется. Я что, зря что ли из девятого класса школы сбежал? Найду я вам печника, не переживай, пообещала я. И кирпичи воровать не надо, побьют еще. У меня для вас задание есть. Гонорара будет достаточно и на печку, и на то, чтобы окошки застеклить. Твоей пленки, Люся, хватит до первых морозов потом потрескается. Согласны? Спрашиваешь, укорила меня Люся, мы бы и так согласились за кальмаров. Я отдала им утянутую под Ирины фотографию Сергея, фотоаппарат, назвала адрес, дала деньги на транспортные и прочие расходы. Кроме всего прочего, я экипировала Люсю новыми джинсами, кроссовками и курточкой. Вполне возможно, что наблюдение придется вести не только на улице, а кто ж пустит бомжиху в кафе. Васю наряжать не было резона. Если его подруга, как женщина, старалась следить за собой даже в таких условиях, личина Васи сразу выдавала в нем романтика помоек. Такого одевай-не одевай, приличное заведение не пустят. Ребята наскоро подкрепились привезенными мною продуктами, Люся переоделась, и на моей машине мы выехали в город. Ремонт отменялся, мое задание было важнее. Я высадила их возле дома Ирины и Сергея, Люся чинно села на скамеечку, развернув выпрошенный у меня по дороге глянцевый журнал. Вася направился к помойке. Я притормозила. Так он выполняет мое поручение. А я-то была в нем так уверена. «Нет, я не права. Вместо того, чтобы начать самозабвенно копаться в ворохе пакетов, Вася предложил закурить подошедшему раньше его коллеге. Молодец!» – достал фотографию. Явно собирает сведения. Дома я застала гостей. Как-то в состоянии крайнего морального и умственного размягчения я умудрилась дать Алинке комплект ключей от нашего дома. Потом, конечно, раскаялась, получила нагоня от деда, но не забирать же ключи назад. Тем более, что Алина так просто их и не отдала бы. Нет, когда она приходила погостить одна, я обычно радовалась. Алина относилась к тому типу гостей, которые не выматывают хозяев необходимостью развлекать их, ухаживать, оказывать прочие знаки внимания. Она прекрасно знала, где находится гостевая комната, комплект свежего постельного белья и холодильник. Еще и нас с дедом прикармливала своими сомнительными кулинарными шедеврами. Одним из ее увлечений была экзотическая кухня. Эксперименты, как правило, она ставила на нас. Вот и сейчас ощущалось присутствие незваных гостей. Возле дома стояла незнакомая машина. В прихожей висел голубой плащ Алинки, из дома тянула каким-то благовонием.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 «Ну, ничего, сейчас модно не только быть матушкой, но находить себе мужа лет на десять-двадцать младше. Посмотри, мне платок идет? Я не успевала за потоком вопросов и мыслей подруги, но меня это не напрягало, а скорее расслабило. Уже завтра Алина забудет обо всех запланированных мероприятиях и придумает что-то новое. К тому же, несмотря на мою кажущуюся покорность, все будет так, как удобно мне». Не знаю, по иронии судьбы или велению свыше, постоянно меняющиеся увлечения подруги часто играли мне на руку.